Глава сорок восьмая. Дальнейшие новости. И дней через пять-шесть мистер Лоренс сделал нам честь, посетив нас. Едва мы оказались одни, что я устроил незамедлительно, пригласив его осмотреть мою Ригу. Он показал мне еще одно письмо своей сестры и охотно предоставил бесценные листки моему жаждущему взгляду и, вероятно, полагая, что знакомство с их содержанием окажется мне полезно. На мою просьбу она ответила только... Мистер Маркхем свободен сообщить обо мне то, что сочтет нужным. Он знает, что я предпочту, чтобы говорилось об этом как можно меньше. Надеюсь, он здоров, но передай ему, что он не должен думать обо мне. Перепишу для тебя еще несколько отрывков из этого письма. Мне было разрешено оставить себе и его, наверное, как противоядие против несбыточных надежд и фантазий. Ему решительно лучше, но он очень слаб и угнетен вследствие тяжелой болезни и строжайшей диеты, которую вынужден соблюдать наперекор всем своим прежним привычкам. Грустно видеть, как излишество расстроили прежде столь крепкое здоровье и подорвали великолепную конституцию. Но доктор говорит, что ему уже не грозит никакая опасность, если он и дальше будет соблюдать все предписания. Небольшая... Толика укрепляющих напитков ему необходимо, но изредка и непременно сильно разведенных. Только мне очень трудно удержать его от злоупотреблений. В начале страх смерти облегчал эту задачу, но чем меньше он страдает, тем больше убеждается, что опасность миновала, тем труднее его уговорить. Вернулся к нему и аппетит, и опять-таки былое чревоугодие оборачивается против него. Я слежу за ним, останавливаю и все чаще выслушиваю сердитые попреки за свою несговорчивость. Иногда ему удается обмануть мою бдительность, а иногда он открыто поступает наперекор мне. Однако теперь он совсем примирился с тем, что я за ним ухаживаю и просто не отпускает меня от себя. Иногда мне приходится твердо настаивать на своем, иначе он превратит меня в рабыню, а я знаю, что отказаться ради него от всех других интересов было бы непростительной слабостью. Я должна следить за слугами, находить время для маленького Артура и немного думать о собственном здоровье. Обо всем этом, выполняя все его ненасытные требования, мне пришлось бы забыть. Обычно по ночам я не ухаживаю за ним, предоставляя это сиделке, которая для того и нанята, и лучше меня справляется с этой обязанностью». Однако мне редко удается спокойно проспать ночь, и ничего другого я не жду. Мой больной, не стесняясь, зовет меня в любой час, когда я вдруг ему понадоблюсь, или он просто это вообразит. Тем не менее он побаивается рассердить меня, и не только испытывает мое терпение капризными жалобами и упреками, но и наводит на меня тоску, униженной покорностью и самоуничижением. Стоит ему испугаться, что он зашел слишком далеко». Впрочем, все это я легко извиняю, понимая, что виной телесная слабость и расстроенные нервы более всего мне досаждают изъявления нежности, которой я не верю и на которую ответить не могу, не то чтобы я испытывала к нему ненависть. Его страдания, мои заботы о нем дали ему право на мое внимание, даже на привязанность, если бы он только вел себя спокойно, искренне и оставлял бы все как есть. Но чем больше он старается подладиться ко мне, тем больше я пугаюсь его и будущего. «Хелен, как ты намерена поступить, когда я совсем выздоровлю?» — спросил он нынче утром. «Опять убежишь? Это зависит только от твоего поведения. Я буду очень хорошим. Но если я сочту необходимым оставить тебя, Артур, то не убегу». Ведь у меня есть твое согласие на то, чтобы я уехала и взяла с собой сына. Но для этого причин у тебя не будет. Затем последовали всяческие заверения, которые я довольно холодно оборвала. Так ты меня никогда не простишь? Вовсе нет. Я уже тебя простила. Но я знаю, ты не можешь любить меня, как когда-то. И мне было бы очень жаль, если бы я оказалась не неправа, потому что ответить тебе тем же не в моих силах. «Лучше оставим эту тему и не будем к ней никогда возвращаться. А что я готова для тебя сделать, ты можешь заключить потому что я уже сделала. Только бы это не вступило в противоречие с более высоким долгом. Долгом перед моим сыном. Более высоким, потому что он от меня не отрекался. Еще потому, что я надеюсь сделать для него гораздо больше, чем могу для тебя. Если же ты хочешь, чтобы я относилась к тебе лучше...» то заслужить мою привязанность и уважение можно только делами, а не словами. В ответ он только состроил легкую гримасу и чуть заметно пожал плечами. Несчастный человек. Насколько для него слова дешевле, чем дела? Словно я сказала ему, вещь, которую ты хочешь купить, стоит не пенсы, а фунты. Затем он испустил недовольный вздох, полной жалости к себе, словно скорбя, что он предмет столь горячего обожания, чьей любви искала столько поклонниц, брошен теперь на произвол суровой, и бессердечной мегеры и вынужден радоваться, если она иногда бывает добра к нему. «Очень жаль, не правда ли?» — сказала я. Не знаю, верно ли я отгадала его мысли, но, во всяком случае, мои слова им не противоречили, потому что он ответил. «Что поделаешь?» И кисло улыбнулся, моей проницательности. Я видела сестер Эстер Харгрейв два раза. Она очаровательна, но ее радостный дух почти сломлен, а милый характер уже не выдерживает непрекращающихся преследований матери, все еще не оставившей мысли выдать ее за отвергнутого жениха. Она не устраивает ей бурных сцен, но точит беспощадно и утомительно, словно вечно падающие капли — Неестественная мать как будто решила превратить жизнь дочери в мучение, если она не уступит ее желанию. «Мама делает все, что в ее силах, чтобы я чувствовала себя тяжкой обузой для семьи, самой неблагодарной, самой эгоистичной и непокорной дочерью, каких только видел свет. И Уолтер тоже так суров, холоден и раздражителен со мной, словно ненавидит меня». Зная с самого начала, во что мне обойдется этот отказ, то, наверное, дала бы согласие, но теперь просто из упрямства я выдержу». «Плохая причина для верного решения», — ответила я. «Однако мне известно, что на самом деле для вашего упорства есть куда более благородные мотивы, и я советую вам черпать силы в них. Можете не сомневаться, иногда я угрожаю маме, что убегу и опозорю семью» сама зарабатывая себе на хлеб если она не перестанет меня терзать и это ее немножко сдерживает но если они не поостерегутся я так и сделаю успокойтесь потерпите немножко ответила я и все переменится к лучшему бедная девочка как бы я хотела чтобы явился кто нибудь ее достойный и увез отсюда ты со мной согласен фредерик хотя после этого письма о будущей жизни моей и хелен Я мог думать лишь с отчаянием оно принесло мне одно утешение. Теперь мне было дано право очистить ее имя от всех гнусных наветов. Милорды и Уилсоны собственными глазами увидят, как ясное солнце вырвется из темных туч, и его лучи опалят и ослепят их. Узрят его и мои близкие, чьи подозрения были полынью и желчью для моей души. К тому же мне достаточно лишь бросить семя в почву, чтобы из нее тотчас, как по волшебству, поднялось величавое дерево. Два-три слова матушки с Розой, и новость облетит приход без какого-либо дальнейшего содействия с моей стороны. Роза пришла в восхищение, и не успел я рассказать ей все, что счел уместным, якобы все, что знал, как она тут же надела шляпку, накинула шаль и поспешила сообщить радостную весть Милордам и Уилсонам, Впрочем, я сильно подозреваю, что радовались только она сама и Мэри Милорд. Эта благоразумная и добрая девушка, чьи высокие душевные достоинства миссис грехом столь быстро заметила и оценила некрасивые внешности вопреки. Мисс Милорд, в свою очередь, умела постичь истинную натуру и благородство новой знакомой и твердо поверить в них, в отличие от самых блистательных умов прихода. Пожалуй, больше у меня не будет поводов упоминать о ней, а потому я лучше сейчас же расскажу тебе, что в то время она была тайно помолвлена с Ричардом Уилсоном. О чем я убежден, кроме них никто ничего не знал. Этот достойный молодой человек тогда учился в Кембридже, где вел себя образцово и усердно занимался, получив на надлежащий срок честно заслуженный диплом с отличием, а свою репутацию сохранив не Со временем он стал первым и единственным помощником мистера Милорда, ибо годы, наконец, понудили почтенного джентльмена признать, что обязанности пастыря столь обширного прихода слишком обременительны даже для той хваленой энергии, какой он имел обыкновение кичиться перед более молодыми, но не столь деятельными духовными особами Именно этого и ждали в молчании терпеливые влюбленные, которые составили свои планы уже давным-давно, а теперь могли соединиться узами брака к вящему изумлению их маленького Мирка, успевшего увериться, что жребий обоих – благословенное безбрачие. Неужто этот бледный, замкнутый книжный червь наберется смелости искать жену, а если наберется – то не получит отказ. И столь же невозможно, чтобы некрасивая, резкая, непривлекательная, суровая мисс Милорд нашла себе мужа. Новобрачные остались жить в доме при церкви, где миссис Уилсон делила свое время между отцом, мужем, бедными прихожанами, а затем и детьми, число которых все возрастало. Когда же преподобный Майкл Милорд обремененный годами и почестями отправился к праотцам, его место в приходе Линден Хоуп занял преподобный Ричард Уилсон. К немалому удовольствию прихожан, которые давно уже убедились на деле в редкостных качествах как самого нового священника, так и его превосходной и любимой супруги. Если тебя интересует судьба сестры этой последней, могу сообщить тебе лишь то, что ты, возможно, знаешь из другого источника. Лет 12-13 тому назад она избавила счастливую пару от своего присутствия, выйдя замуж за богатого торговца в л и я ничуть не завидую его счастью. Боюсь, она отравляет ему жизнь, как может, но, к счастью, он слишком туп, чтобы в полную меру почувствовать «Насколько горик его жребий? Сам я мало о ней осведомлен. Мы не виделись много лет, но я твердо знаю, что она все еще не забыла и не простила как своего былого поклонника, так и ту, чьи высокие достоинства открыли ему глаза на всю глупость его мальчишеской влюбленности. Ну, а сестра Ричарда Уилсона, не сумев ни вновь обворожить мистера Лоренса, не отыскать жениха, богатство и полированность которого сделали бы его достойным руки Джейн Уилсон, все еще пребывает в благословенном девичестве. Вскоре после кончины своей матушки она лишила ферму Райкоут света своего присутствия, ибо была не в силах доли терпеть грубые манеры, и незатейливые привычки своего брата Роберта и его хлопотуньи жены, и не желала, чтобы Свет ставил ее на одну доску с этими простолюдинами, и сняла комнату в главном городке графства, где вела, да и сейчас, думаю, ведет, скаридную безрадостную жизнь, старательно поддерживая претензии на благородство. Коротая дни за вышиванием, и сплетнями, часто упоминает своего брата-священника и супругу его преподобия, но хранит глубокое молчание о своем брате-фермере и его жене. Ходит в гости и принимает гостей, когда это не сопряжено со значительными тратами, но никого не любит и никем не любима, черствая, чеванная, злобная старая дева.